Екатеринбург. Центр. Свой ехал по одной из главных улиц Екатеринбурга на своём Фольксвагене, когда у него зазвонил телефон. Киллер бросил взгляд на экран трубки. Номер телефона звонившего абонента не определился. Да, коротко бросил он в трубку, сбавляя скорость. Здратуй, Муса. Это был Гамзало. Здравствуй. У меня к тебе дела. Гамзало говорил, как всегда, размеренно, тщательно подбирая слова. "Да. Мне надо, чтобы ты поехал в Екатеринбург". Муса прибавил хода. Машина, ускоряясь, перегнала несколько ползущих по правому ряду автомобилей. "Что я должен сделать?" "Меня интересует деятельность местного объединения", продолжил Расудулайев. "Им руководит Умар Абдулин. Мне надо, чтобы ты внедрился в группу" Что дальше? Вкуба поинтересовался Муса. Посмотри за Умаром. Пока больше ничего. Доложишь, что там происходит. А уже по результатам я приму решение. Думаю, что твоя помощь понадобится и дальше. Когда ты сможешь начать? Завтра, Муса остался лаконичен. Хорошо. Гамзалов выдержал небольшую паузу. Я найду, как передать тебе деньги, пока ничего не предпринимай. просто присмотрись. Меня интересует всё. Как Умар распределяет прибыль, где проводит время, как он привлекает новых людей. Мне не звони, я сам буду с тобой связываться через проверенного человека. Муса тем временем подкатил к подъезду дома, в котором буквально сутки назад ему удалось выгодно снять квартиру по сходной цене, воспользовавшись очередным паспортом из имеющегося у него набора фальшивых документов. припарковал автомобиль на стоянке во дворе и покинул салон. В роту у него уже появилась неприкуренная сигарета, но щёлкать зажигалкой Муса не торопился. "Да, я всё понял", ответил он. "Сколько у меня времени на раскачку?" Чеченец неспешно пошёл в сторону подъезда. "Там есть проблема, Муса", многозначительно произнёс Гамзало. "Я понял, начинаю". "Аллах акбар", негромко бросил Расудулаев. После чего в трубке сразу прозвучали короткие гудки отбоя. Муса усмехнулся и прикурил сигарету.